Еда. Следующий частый вопрос, к которым вы обращаетесь, это еда и вес. Как похудеть, как есть и не испытывать дискомфорта, как наладить систему пищеварения. В следующих главах я отдельно остановлюсь на более и болезнях, а пока поясню, что процесс пищеварения можно наладить методами из этой главы. Чуть раньше я рассказывала о гибких и негибких убеждениях. Так вот, еда – это калории, а калории – это жир, который откладывается. Это не гибкое убеждение, общепринятое, и поэтому сложное для изменения. Однако изменить его все таки можно, просто потребуется чуть больше времени. Вы часто слышите фразу «Вы есть то, что вы едите». Мол, какая еда, так вы и выглядите. Удивлю вас, но еда не важна сама по себе. Важно то, какие чувства вы едите вместе с ней. Вы наслаждаетесь каждым кусочком? Или вы болтаете с другом, испытывая на фоне чувство вины от того, что опять жрёте? Я использую простой язык для более понятного ассоциативного ряда. Предполагаю, что многие из вас вообще не знают, что именно они чувствуют, когда едят. И речь не о вкусе еды, хотя, занятые другими занятиями, вы теряете 95% вкуса. Речь снова о чувствах, эмоциях. Понаблюдайте за собой. Отделите еду от всего остального, чтения телефона, разговоров, телевизора, даже мыслительного процесса, который идет на фоне в голове. Он, этот мыслительный процесс, не говоря уже о разговорах, лишает вас не только ощущения, но и понимания того, что происходит в процессе приема пищи. Отделите еду от всего и сделайте это новой привычкой. То, что я буду сейчас описывать, я называю осознанная еда, и вы от нее не толстеете. Я объясню, почему. Толстеете вы от неосознанной. Когда вы убрали отвлекающие факторы, начинайте прислушиваться к внутренним ощущениям, когда кладете в рот кусочек чего-либо. Вам хорошо? Вы кайфуете? Вам неспокойно? У вас от страха сжимается что-то, потому что еда вечно уходит в бока или в пузо? В вас играет чувство вины? Чтобы это почувствовать, нужен опыт чувствования своих ощущений. Это нарабатываемый навык. Я заметила, что некоторые люди, прочитав эту главу или главу о деньгах, уверяют меня, что они всегда испытывают прекрасные чувства. Увы. Эти люди просто еще не научились ощущать собственные эмоции, и им нужно начать чтение этой книги с самого начала. Когда вы бдительны, когда вы не смотрите в телефон, ничего не читаете и ничего не обдумываете, вы начинаете удивляться тому, что да, Вы чувствуете что-то на фоне, когда едите. Часто это страх. Часто это чувство вины или тревожность. Если так, дайте на первых порах этим чувствам осознанно быть. То, чему вы даёте быть, начинает исчезать, потому что базовый закон всего — это принятие. Принятие есть позволение чему-то существовать. Когда вы позволяете чему-то существовать, вы находитесь в балансе. И все остальное балансируется автоматически. Через какое-то время, позволяя во время еды быть негативным эмоциям, вы заметите, что они уходят. Вы также заметите, что, когда вы чутко прислушиваетесь к внутренним ощущениям, вы наедаетесь быстрее, с нескольких ложек. Если при этом вы будете выбирать самую вкусную для вас еду и балдеть от каждого кусочка, вы наедитесь еще быстрее. Если же вы беседуете, не чувствуя вкуса, если вы тревожитесь из-за чего-либо, складывая, допустим, пюре в рот, то это пюре будет тревогой на ощущениях, и этой же тревогой станет в вашем теле. Итак, важный вывод. С едой вы съедаете ту эмоцию, которую испытываете. Для того, чтобы начать менять убеждение, что вы едите калории, начните говорить простую вещь. «Я ем любовь и счастье». Или «Я ем нежность и легкость, «Я ем вдохновение и бодрость». «Моя еда уходит в радость, в любовь». Придумайте любую приятную лично вам фразу, но не используйте слова «я стройнею», потому что каждый раз вы будете напоминать себе о нужде. И смысл не в аффирмациях, а в том, что сами по себе слова ключи «радость» или «любовь», например, перестраивают в момент проглатывания пищи ощущение на любовь. Слово ведет к чувству, чувство есть вибрация. Вы меняете ваш страх или вину на удивление от пробования на вкус слова «любовь». И совсем не важно, что в вашей тарелке – брок брокколи с куриной грудкой или жареная картошка и гамбургер. Просто будьте внимательны, потому что гамбургер или другая вредная, по общему мнению, еда – вызывает гораздо большее чувство вины. Метод выглядит простым? Очень простым. Но он сработает очень быстро, потому что вы начнете бдительно следить за ощущениями во время еды. Когда вы говорите себе, что едите радость, и сейчас, и вот сейчас, и сейчас тоже, тогда вы испытываете совершенно другие чувства, и ваша еда не пойдет на талию. Она также совершенно другим образом переварится. Еще вы заметите, что позволяете себе ощущать гораздо больше вкуса и текстуры еды. Да, на первых порах очень странно жевать и наблюдать за собственным процессом жевания и глотания, сосредотачивая себя на вкусе. Но это входит в привычку. Вы удивитесь, когда в следующий раз запихнете что-нибудь в рот под беседу с другом, потому что уловите внутреннюю тоску. Вы только что опять упустили 95% ощущений. Такой едой вы не наедаетесь, потому что мозг хочет наслаждения. Еда – это самый простой для многих способ получить наслаждение, переключить себя на удовольствие, поэтому многие тянутся за едой постоянно. Но если вы хотите получить удовольствие от еды, позвольте себе эту еду честно. Мороженое – купите его себе, откусите с полнейшим наслаждением, похрустите шоколадом сверху. Помычите от радости, катая на языке сладость. Это мороженое нигде у вас не отложится, потому что вы получили в процессе наслаждения. Хотите пиццу? Купите пиццу. И снова позвольте себе почувствовать каждый оттенок вкуса. Когда-то давно, как будто в другой жизни, но на самом деле в этой, я страдала пищевой зависимостью, срывами, объеданиями и так далее. И для меня было непонятно, как это позволит себе мороженое без чувства вины. Если я позволю себе жрать, то буду жрать, так я полагала. Но это не так. Позволение чего-либо – это зеленый свет в голове. Откусывать, чувствовать и наслаждаться. Я удивлялась тому, что мне хватает два раза откусить от мороженого, а после кайф спадает. Значит, пока хватит. «Мне захочется свежую булку, и я с радостью откушу кусок, прожую его с полным смаком, затем еще один, и снова наемся. Мне не понадобится целая булка или две, или три». Осознанная еда насыщает очень быстро, потому что она дает вам испытать те ощущения, которые вы ищете от еды. Когда вы едите и смотрите телевизор, читаете телефон или разговариваете, вы тоже ищете ощущения от еды, но не получаете их, потому что ваше внимание не там. Отсюда постоянное переедание. Потому что еда была, а кайфа не было. Значит, нужна еще еда. Вы заметили, сколько всего вы можете съесть под фильм. Еда, съеденная с удовольствием, всегда будет прекрасно перевариваться, если, конечно, у вас нет кросс-убеждений в том, что у вас больная система ЖКТ. Тогда эти убеждения войдут в противодействие и победит то, которое сильнее». Помимо физического голода, существует голод психологический. Это когда сколько бы вы ни съели, вы опять как будто голодный и ничего не помогает. Этот тип голода исходит из страха, и пока вы этот страх не уберете, голод будет терзать постоянно. И страх этот – страх выжить или страх не выжить. Это достаточно глубинный страх, и он отлавливается бдительными людьми. Если вы замечаете, что недавно поели, но опять голодны, начните позволять себе есть мысленно. Представляйте любимую еду и вонзайте в нее зубы, жуйте, откусывайте еще, чувствуйте. Одновременно с этим вы начнете ощущать, как выходит наружу нечто темное, неприятное, как вливается облегчение. Это облегчение есть понимание, что все хорошо, я буду жить, ничего со мной не случится, еды достаточно. Сил достаточно, все налаживается. Эти мысленные позволения еды в моменты психологического голода уберут страх не выжить. Это также проверено на себе. Как понять, что этот страх ушел? Когда вы представите перед носом любимую еду, а есть ее уже не захочется. То есть вам станет все равно. Внутри будет спокойно. Поздравляю, вы отпустили пласт глубинного страха. Если чуть позже поднимется новый, а пласты лежащие глубоко поднимаются по несколько раз, проведите повтор этого метода. Еще раз о важном. Еда может не иметь никаких калорий, если вы смените это убеждение. Вы постоянно едите свои убеждения и подкрепляете их уверенностью в том, что все так и есть. Все есть так, как вы это выстроите лично для себя. Зрение может не падать после 40. Морщины могут не появляться, еда может обращаться в радость. Это ваш мир, ваши законы. Пока вы не возьмете в свои руки формирование нового и личного понимания, что есть правда для вас в этом мире, вам постоянно будет дискомфортно в чужих рамках. Я очень редко о чем то беседую с обычными людьми, мне неинтересно. Когда случайно я оказываюсь в кафе с какой-нибудь девушкой, которая заявляет «булочки кушать вредно», Я спрашиваю ее, тебе выгодно это убеждение? И она молчит, потому что тех людей, которые пока хотят спать и душить себя невыгодными социальными или общими убеждениями, будет не стоит. А друга или интересного собеседника я всегда могу себе наколдовать. Важно понимать, что это я. И девушка, и булка, и я, которая в своем теле, и я, которая за стойкой в кафе. Именно тогда ваши руки лежат на клавиатуре управления. Когда вы начнете быть бдительными в еде, многие из вас начнут ощущать вкус еды и во сне. Это нормально. Любая бдительность во время бодрствования, любая осознанность во время бодрствования формирует в вас более плотные и осознанные, полные ощущения сны. Домашнее задание. Пересмотрите все свои блюда и любимую еду на предмет вкуса, на предмет внутренних ощущений. Слушайте хруст яблока, когда едите яблоко. Смакуйте крем в десертах, когда едите десерты. Растирайте на языке коржи, ловите оттенки. Слушайте отдачу тела на предмет удовольствия, когда кладете в рот, например, пасту с беконом или пюре с курицей. Чем больше удовольствия испытывает тело, внутренний вы, тем более это правильная лично для вас еда. Постскриптум. Некоторым людям невыгодно худеть. В прошлой главе мы говорили о скрытой выгоде. Многие не хотят быть стройными, потому что «если я стройная, нужно начинать накладывать макияж и покупать стильную одежду», Это опять вынудит меня вступать в отношения, а я их не хочу. Отношения – это боль, а я пока не отошла от предыдущих, и пока я толстая, я защищена от внимания. Если я стану стройной, моя самооценка вырастет, я стану ощущать себя лучше, прекраснее, самостоятельней. И тогда я оставлю позади того, кто рядом, он станет мне не нужен. Красота – это нормальное, естественное состояние источника. Это есть самостоятельность, бодрость, энергичность, решительность, цельность, легкость, в некоторой степени эгоизм. Тот самый хороший и нужный эгоизм, который позволяет крутить мир вокруг себя. Многие, как ни странно, боятся этих ощущений. А вы?